Глава шестая. Экскурсия в храм. Интерлюдия. Степь пока не проснулась, и поэтому к месту, откуда поступил странный сигнал, Кадургу пришлось добираться через три портала и сутки трястись верхом. К счастью, он успел найти исокшие тела соплеменников до того, как те были съедены местными обитателями. Осмотрев трупы, он определил, что все трое были убиты особым оружием, не позволявшим ничего узнать о последних минутах их жизни. Откуда у местных могли взяться поглотители, недоумевал Дрек. Информацию о здешних краях он получил из отчетов разведки. Правда, последние сведения имели полуторамесячную давность. Но вряд ли за это время здесь что-то изменилось кардинально, если не считать неожиданного появления в степи соплеменников. Благодаря наведенному мороку сейчас кадурк практически не отличался от обычного Мерига. Однако, если приглядеться, можно было заметить в уступавшей на мочке левого уха небольшой костяной нарост, особенность расы, скрыть которую полностью не способен никакой морок. Раз изгои вернулись, значит, они нашли тень ярга, иначе бы не посмели показаться дома. Но как они умудрились проникнуть в живую степь во время спокойного сезона? Сюда ведь нет пути через портал, да и погибли они почти сразу не успели даже сообщения о прибытии отправить. Присмотревшись внимательней, Кадург вдруг понял, что увиденным его смущало. Они не сделали ни одного шага. Выходит, попали сюда уже мертвыми? Но кто же тогда проложил портал? Дрек еще раз окинул тела пристальным взглядом. «На кого же вы умудрились напороться, неудачники?» Кадурк отлично помнил, что случилось двадцать четыре года назад, когда парука и его подручных за провал важной операции отправили в глухую реальность, где, по предсказаниям оракула, должна находиться одна из теней ярго. Более пристальное изучение места гибели соплеменников позволило выявить, что мертвые Дрэги прибыли с грузом. Точнее, как раз грузом являлись их тела, а появившийся вместе с ними человек оставил четкие следы, ведущие к границам Мирегии. Затем Кадург разглядел отпечатки всадников, подъехавших к месту преступления и затем последовавших за чужаком. Вот они-то и срезали уши в качестве трофеев, пришел к выводу Дрек. Погибшие больше не интересовали Кадурга, зато прибывший с ними человек не выходил из головы. Неужели этих олухов прикончили их же поглотителем? Позорная смерть. Хотелось бы узнать подробности случившегося от самого исполнителя. Осталось только понять, где его отыскать. Кадурк никогда не был в той реальности, куда фактически сослали троицу провинившихся. С магией там имелись серьезные проблемы. Далеко не все заклинания работали, а создание порталов проходило с великим трудом. Даже Паруку, чьи предки славились созданием пространственных переходов, удалось перебраться в тот мир не с первого раза, и назад он вернулся трупом. А ведь у Парука наверняка имелась пара теней. И что с ними теперь? Утеряны? Негромкие звуки, послышавшиеся за спиной, сигнализировали, его заметили и стремительно направляются сюда. Ориентируясь только на слух, Кадурк определил число и вид верховых животных. Пятеро кочевых угаев верхом? Хм, это может быть увлекательно. Он вытащил двухзарядный арбалет, по-прежнему не поворачиваясь к приближавшимся волкам. Когда расстояние сократилось до полусотни шагов, последовал резкий разворот и выстрел. Затем второй. Оба болта нашли цели, поразив ближних скакунов в глаза. Еще пара животных вспыхнула, подобно факелу. А с последним всадником Дрек решил разобраться, используя меч, который до сих пор оставался в ножнах. Кадурк уловил момент, когда кочевник бросил копье, сделал полшага в сторону, резким движением извлек клинок и сразу снес башку длиннозуба, потом рассек и всадника. Не потерял еще сноровки, похвалил себя Дрек. Жаль, в этих дикарях не бывает даже бликов, не говоря уже о тенях. Победитель хладнокровно добил двух подранков, сжег все трупы и вскочил на лошадь, которая стараниями волшебника не посмела убежать, несмотря на появление волков. Несложное заклинание вывело животное из оцепенения, и кобылка неспешно тронулась с места. К меригам лучше не соваться, чтобы не насторожить раньше времени. А вот к оседлым угаям можно и наведаться. Вдруг они чего полезного видели или слышали, размышлял дрек, пока лошадка приходила в себя, двигаясь со скоростью черепахи. Через пару минут Кадурк дернул по воде, лошадка резко ускорилась и направилась в сторону села Хаши.